Глава двадцать третья. Генерал Рейнер, штаб-офис корпорации Призрак. Я сидел в кресле, откинувшись на мягкую спинку, и барабанил пальцами по отполированной до зеркального блеска поверхности массивного стола из монолитного черного сплава. Амфитрит, самый крепкий металл. на планете. Его можно добыть только в местах падения астероидов. Безумно дорогой, странный, имеющий множество ещё не разгаданных нами свойств. Этот чёрный монстр достался мне от предыдущего владельца, генерала Беркута, пропавшего без вести много лет назад. Мой друг, верный и преданный Я, нахмурившись, провел руками по завораживающей гладкой поверхности. Где же ты, девочка моя, доченька? Где? Вот дерьмо. Уже в который раз, изучая всю имеющуюся информацию о корпорации Джейнерикс, так и не смог найти их базу. Куда они увезли мою дочь? Я чувствовал, моя малышка жива, чувствовал её боль, отчаяние, страх. Она взывала ко мне, молила о помощи. А я, чёрт возьми, ничего не мог сделать. Проклятье. Как мне возвращаться домой, как смотреть в глаза жене? Она же каждый раз ждёт новостей, не теряет надежду, что наша девочка вернётся, что бы там ни происходило, лишь бы она выжила. Вылечим, выходим, исцелим. Дерьмо. Сжал руки в кулаки, с треском опустив их на зеркальную поверхность стола. Не почувствовал даже боли, не заметил, как поранился, лишь измученно уставился на то, как с раненной руки капает кровь, как вдруг стол замигал разноцветными огоньками, издавая странные звуки, напоминающие жужжание миллионов микроскопических жуков. Металлическая глыба вдруг загудела, завибрировала столешница, полыхнула голубоватым светом. Оно Закрутилась воронкой над серединой стола, вспыхнула, и над поверхностью вдруг появилось нечто, отдаленно напоминающее голограмму из фантастических фильмов. Полупрозрачный экран размером около метра на метр завис в воздухе. Мерцание исчезло, являя ему в зору какую-то карту. Судя по всему, звездную. Благо, я интересовался астрономией, изучал созвездия, даже наблюдал за ними в телескоп на крыше мансарды. Так вот, на этой карте сейчас мигала красная точка, указывая на сверкающую голубую планету в каком-то незнакомом созвездии. Я успел лишь прочитать название Архора и надпись под ней Цитадель империи Эшхарт. Ни в одной известной мне галактике не существовало ни планеты с таким названием, ни тем более империи. На экране мелькнуло название галактики Проксима Немезис. Впервые о такой слышал, нужно будет навести справку у наших гениев космоса. Затем красная черта от планеты полетела ещё дальше, словно указывала путь. На экране Милькаэль скопление звёзд, незнакомые названия, пока наконец я не увидел белую спираль и родную яркую звезду, вокруг которой вращалось девять планет. На десятой орбите виднелся лишь пояс астероидов и светилось название Альфа Крахария Императорский аванпост. Образы снова сменились Красная черта устремилась к голубовато-зелёному шарику, третьей планете от самой яркой звезды. Я прочитал: Драко Капелла. Но это же наша Земля, точно, вне всяких сомнений. Красная черта нырнула в атмосферу планеты, изображение снова сменилось, показывая мне знакомые очертания северного полушария. Антарктида. Моячок. То что это был именно он, я уже не сомневался. Замер как раз над этим континентом. Кем бы ты ни был, кто бы ни указал мне направление, спасибо. Услышь, то, как я сейчас разговариваю, по сути, с обычным куском металла, точно бы вызвали психушку. Антарктида не самый большой материк, найти что-то там расплюнуть, тем более с моими возможностями. Генерал сфотографировал маршрут, запустил на планшете определение координат и уже через несколько минут с недоверием смотрел на гаджет, на экране которого высветились цифры. Подскочил с кресла, нажал кнопку на селекторе. Миша, срочно все боевые группы, готовность номер 1, с полной боевой экипировкой. Выезд через полчаса. Я иду, девочка моя, иду. Ты только держись. Генерал остановился возле потайной комнаты, дрожащими пальцами набрал код, с трудом дождался, когда тяжёлая бронированная дверь откроется. Он ринулся внутрь, вооружённый, уже спокойно облачаясь в экипировку и выбирая оружие. На него внезапно снизошло спокойствие. Рейнер откинул все эмоции, с трудом, но снова стал хладнокровным, спокойным, очистил разум, понимая, что только принимая все решения взвешенно, спокойно, трезво, сможет спасти дочь. Продержись ещё чуть-чуть, девочка моя, папа уже идёт уже близко, только продержись, малышка, взмолился генерал, ещё никогда он не испытывал настолько безумного, дикого ужаса, как сейчас. Страх потерять своего ребёнка скручивал нервы в узлы, выворачивал жилы, не имея ничего общего со страхом потери любимой женщины. Нет, это изматывающий ужас, ярость, сжигающая дотла до пепла от невозможности спасти собственного ребёнка. Я уже 300 раз пожалел, что попросил её собрать данные на эту проклятую корпорацию, чёртовы нацисты. И теперь моя девочка в их руках. Стиснул челюсти до скрипа в зубах, едва не раскрошил их к чертям. Постарался абстрагироваться от эмоций дочери. Ни к чему это сейчас нужен ясный разум, холодное мышление, трезвый расчёт, если хочу спасти дочь. Только так, и никак иначе. Во мне три меня, словно щёлкнул переключатель, отключая эмоции и чувство, превращая меня в расчётливого, умного, дикого монстра, коим я по сути и являюсь. Даже из-под внешнего флёра цивилизованного человека часто проявлялся зверь, властный, дикий варвар, умный и расчётливый, зверь, готовый растерзать всех, кто посмеет посягнуть на его сокровище. Посмотрел на себя в зеркало, проверяя экипировку, заметил, как на висках выступили чёрно-серебристые чешуйки, из носа и рта с каждым вздохом вырывался сизый искрящийся дым. Вертикальный золотой зрачок разделил пополам белоснежную радужку. Зверь, скрывающийся под оболочкой человека, проснулся, требовал возмездия, рвался на помощь своему детёнышу. Без сил сирвал и метал, пытаясь вырваться наружу. Я вздохнул, уговаривая свою вторую и постать не буйянить, потерпеть. Зверь, нехотя согласился. Умное создание прекрасно понимало, что сейчас я, растягиваясь, плохой советчик, а потому монстр отступил, позволяя мне решать. Зрачки снова стали нормальными, чешуйки исчезли под кожей. Я ещё раз глубоко вздохнул и, выйдя из оружейной, направился на выход. У самого порога замер, услышав холодный металлический голос за спиной. "Генерал Рейнер, обернитесь. Прошу вас не пугаться, я друг Верры, и вам не враг. Я так хочу её спасти". Двери Закрылись, и я медленно обернулся. Во все глаза уставился на самое невероятное и потрясающее, что видел в жизни, а повидал я немало. Большой экран, парящий в воздухе над монолитным столом, исчез. Вместо него рядом со столом появилось нечто странное, эфемерное, словно ожившая 3D проекция. Человек, вернее, ребёнок, девочка лет 12, худенькая с длинными до пояса, кипельно-белыми волосами, заплетёнными в во французскую косу. Симметричное, чуть угловатое, симпатичное личико, заострённый подбородок, курносый носик, по-детски пухлые губы, едва тронутые прозрачным блеском. И глаза. нереальные, нечеловеческие, ярко неоново-голубые, с вкраплениями льда, окаймленные длинными пушистыми черными ресницами. Темно-синий комбинезон идеально сидел на симпатичной, миловидной девочке. На талии виднелся странный серебристый широкий пояс. На ногах черные ботинки на толстой рифленой подошве с застежками на липучках. Приветствую вас, генерал Рейнер. Металлический голос ничем не отличался от человеческого. Прошу вас не пугаться. Я друг. Ты кто и как сюда попала? Произнёс спокойно, сжимая любимый безотказный автоматический усовершенствованный пистолет Гёрца правой рукой и не решаясь наставить пистолет на ребёнка. Вера Ваша дочь, она в Веди генерал, и если вы не поторопитесь, Вера погибнет. Девочка замолчала на мгновение, замерцала, затем поспешно продолжила. Я не могу удерживать связь вечно, слишком много энергии уходит. Голос исказился до хриплого мужского баса. Изображение стало мерцать и расплываться, покрылось рябью. Поторопитесь, генерал. Координаты вон там. Почти полупрозрачная девочка указала тонким пальчиком на поверхность моего стола. Замерцала ещё сильнее и пропала совсем. Что с моей дочерью? Откуда мне знать, что ты не врёшь, произнёс я, кинувшись к девочке. Но опоздал. Она исчезла.